Глава 1. Я сидела на стуле перед огромным столом декана факультета темной магии. Как и положено, все вокруг было сделано из черного дерева, а на столе горела свеча, замешанная на волчьей крови. Такая не даст соврать. Тут же рассеет по комнате вонючий дым. Пахло хвой, а значит, лорд Вульф тоже не кривил душой. Старый ведьмак, чьи густые усы и окладистая борода закрывали половину лица и добрую часть груди, смотрел на меня с сочувствием, и это злило больше всего. Ведьмы из Федеры — гордый народы, и им претит любое проявление жалости. «Я понимаю, ведьмы Севера сильны не только магически, но и духом, но у вас, леди Светлячок, сильным оказался только дух» а его будет недостаточно для сотворения сложных заклинаний. Вам самая дорога на факультет бытовой магии. Амулеты компенсируют любой недостаток. Факультет будущих жен? Я уже знала, кто учится на бытовом. Выпускницы этого факультета разбираются богатыми домами, словно пирожки из тыквы на осенней ярмарке. Я сирота. Никто не польстится на безвестную воспитанницу ведьмы, пусть и получившую образование в УПС. Мне нужна профессия, а не перспектива выйти замуж. Назовите хоть одну выпускницу из тринадцатой комнаты общежития. Да-да, я знаю о ее существовании, которая является хозяйкой, а не работницей в богатом доме. Легко. Лорд Вульф улыбнулся, и меня невольно передернуло. Его зубы были черны, как смоль, что говорило о неимоверной магической силе. Среди ведьмаков подобное встречается крайне редко, во всяком случае, я видела впервые, хотя, как воспитанница ведьмы, общалась со многими представителями колдовского мира. Ведьмак выбрался из кресла и высунулся в открытое окно, повертев головой, поманил рукой меня. «Видишь, у входа на площадь вон ту парочку!» Он показал пальцем, но я сосредоточилась не на воротах, а на ногте, венчающем указательный палец. Он тоже был черен и походил на острозаточенное лезвие. Я живо представила, как в смертельном бою старик всаживает свои когти в живую плоть. «Не туда смотришь», — вернул меня на землю ведьмак. «Ну, вижу», — кивнул я. «Мужчина, по виду похожий на дракона, и с ним девушка, явно из людей». «Хорошее зрение», — похвалил ведьмак. «Декану факультета бытовой магии пришлось проверить ее на вкус, прежде чем он понял, что она человек, а ты определила слета». «На вкус?» — меня впечатлило подобное заявление. «Да, лорд Джером Амброуз умеет определять наличие или полное отсутствие магии, правда, хм, весьма своеобразным способом». Так вот, именно эту девушку, оказавшуюся человеком, ректор послал учиться на факультет бытовой магии. И угадай, чем закончилась их встреча? Ну, потому как они смотрят друг на друга, у них любовь. Верно. Девушка без грамма магии, занимающая в общежитии комнату номер 13, умудрилась влюбить в себя ректора Упс, а ведь он родной брат короля, чем не пример для тебя». «Вы опять о своем? Мне нужна профессия, а не муж. Мне еще рано думать о замужестве». «Но факультет бытовой магии не только подготавливает будущих жен, но и обучает экономике и прочим практическим вещам, которые пригодятся в жизни». Декан вернулся к столу. Я, вздохнув и бросив последний взгляд на счастливую парочку, тоже отошла от окна. Взяла протянутые мне документы и записку, которую лорд Вульф милостиво черкнул лорду Амброзу, декану факультету бытовой магии. «Я ни за что не поверю, что ты не мечтаешь о любви, хорошем муже и детях», — видя мое кислое лицо, продолжил уговаривать старый ведьмак. «Это заложено в самой женской природе, а у тебя появится шанс познакомиться с кем-то из высших кругов». Ведь у всех барышень этого факультета есть неженатые родственники, навещающие их. И приходят они к своим сестрам намеренно. Где еще можно найти незамужних девушек королевства, собранных в одном месте, как не на факультете бытовой магии? И, пожалуйста, не дуй губы. Да, я понял, что тебе нужна профессия, но выбора я не вижу. Или бытовой, или прощай, упс». «Все остальные факультеты требуют основательной магической силы, которой у тебя нет». «Спасибо», — буркнул я, складывая документы в свою торбу. «Я знаком с твоей наставницей, и только потому, милостив к тебе». Декан прошел к двери и распахнул ее, давая знать, что разговор окончен. «Любая другая абитуриентка, лишенная магической силы, уже стояла бы за воротами, упс. Учти, будешь тянуть, останешься и без этого места. Комната номер 13 свободна лишь раз в году, и только для одной девушки из простых людей. Удачи тебе! Я ценю вашу поддержку. Я присела в низком реверансе. Благодарю за отдельный совет и потраченное на меня время». «Увидишь леди Ганну, передавай от меня привет. Я знал ее еще молодой и красивой. Она и сейчас красива», — сказал я, вспоминая хрупкую фигуру, добрые глаза и аккуратно собранные на затылке седые волосы. Я спускалась по лестнице, едва не плача. Занятая невеселыми мыслями, налетела на невесть, как оказавшегося на моем пути, черноволосого эльфа. Он зашипел, некрасиво вскривив холеное лицо. «Смотри, куда идешь, деревенщина!» «Простите!» Я вытерла пальцами хлюпающий нос, что заставило эльфа скривиться еще больше. Я огляделась и поняла, что он единственный, кому я могу задать вопрос. «Не подскажете, как пройти в деканат факультета бытовой магии?» «Первый этаж направо», — коротко ответил он, доставая из нагрудного кармана платок. Почему-то подумалось, что он протянет его мне, но эльф присел и протер и без того блестящие остроносые туфли, на одну из которых я нечаянно наступила. Уверена, если бы я наклонилась ниже, то смогла бы увидеть в них свое отражение. Я поблагодарила неприветливого парня и поспешила вниз. В огромном холле на первом этаже огляделась... Здание УПС делилось на два крыла, и мой путь лежал вправо. Однако я задержалась у дверей, выходящих на центральную площадь, уж больно впечатляющую увидела там картину. К университетской лестнице приближалась девушка с коротким копьем в руке и с объемным баулом на плече. Несла она себя и свою ношу легко и свободно. Но не копье, коротыш, ввело меня в ступор. Я видела оружие по стране... Поразил наряд абитуриентки. Кроме короткой меховой юбки, больше напоминающей на бедренную повязку, плетеных сандалий и бус в несколько рядов, на ней ничего не было. Ни кофточки, ни нижнего белья. Длинные светлые волосы вольно развивал ветер. Красивая, свободная и ничуть не смущающаяся под многочисленными взглядами студентов. Такой раскрепощенности стоило позавидовать. «А это еще что за безобразие?» Черноволосый эльф бесцеремонно оттолкнул меня от двери и кинулся вниз по широкой каменной лестнице. Я бы тоже пошла, но мелькнула мысль, что мое единственное место на бытовом факультете может занять эта девица. Она тоже принадлежала к людскому роду, и это было заметно невооруженным взглядом. «Простите, я могу пройти к лорду Амброзу?» — спросила я у секретаря-декана. Тоже эльфа, на этот раз светловолосого, хотя и такого же надменного. Он холодным взором оглядел меня с ног до головы. По спине прошелся морозец. «Вы по какому вопросу?» — спросил он, выбираясь из-за стола. У меня создалось впечатление, что он готов грудью заградить дверь, лишь бы не пропустить меня к декану. Однозначно, я не выглядела благородной леди с бытового факультета, к которым, видимо, господин секретарь привык. Согласно ведьмовскому канону, я, как молодая ведьма, не прошедшая инициацию, не собирала волосы в хвост, не скручивала их на затылке и не плела из них косы. Они свободно не спадали на плечи и при ходьбе привычно хлопали по спине. Волосы – моя гордость, густые и красивые. В движении они переливались в точно темный шелк. Они как нельзя лучше подходили к моим ореховым глазам и бледной коже. Такими же темными были мои ресницы и брови. Я была благодарна природе, которая наградила меня курносым носом и пухлыми губами, что являлось не совсем характерным для ведьмы. У колдуньи, как правило, носы крупные, иногда с горбинкой высший шик, если кончик окажется крючковатым, и губы желательно иметь узкие, как раз для шепота проклятий. А еще у меня есть родинка на подбородке. Если бы я была настоящей ведьмой, что, увы, не подтвердила приемная комиссия, то из нее со временем начал бы расти пучок волос. Может, оно и к лучшему, что я не ведьма. Говорят, инициация сильно меняет колдуньи, вплоть до смены цвета глаз на противоположный. Наставница рассказывала, что у некоторых даже характер становился другим. Тихая превращалась в крикливую, Робкая в наглую. Добро и зло в ведьмах находится в постоянной борьбе, а теперь, выходят, все эти изменения меня обойдут стороной. Я долго буду ждать ответа, напомнила себе секретарь. Ах, да, простите, у меня к лорду Амброзу послание. Я ладонью постучала по торбе, болтающейся на плече. Увидев, как дернулся эльф, собираясь предложить мне передать послание через него, я покачала головой. Сказано, лично в руки. «Я доложу», — важно заявил он и нырнул в дверь, открыв небольшую щель. Я закусила нижнюю губу. Размышление о том, что теперь я не отношусь к клану ведьм, выбило меня из колеи. Неужели во мне нет и капельки спящей силы? Мы-то с наставницей надеялись, что инициация разбудит дар, а вупс, категорично заявили, что будить нечего. «Заходите, лорд Амбрус примет вас». Эльф открыл дверь шире и посторонился я вошла в кабинет и открыла от удивления рот комната тонула в сизом дыме пахло адом четверо мужчин сидящих вокруг маленького столика с пепельницей полной окурков подняли на меня глаза хорошенькая протянул один выдыхая вместе со словами зеленый дым человек поставил диагноз второй стряхивая пепел на пол кость под ведьму заметил третий «Неужели опять без безмагийка?» Четвертый, демон высоченного роста, поднялся и подошел ко мне. Я невеличкая, и мне сразу же почудилось, что надо мной нависает скала. Я даже сделала шаг в сторону, опасаясь, что она обрушится. Все четверо мужчин были удивительно похожи друг на друга. Смуглые, темноволосые... Увешанные многочисленными амулетами, в расстегнутых до пояса черных рубашках и в неприлично обтягивающих кожаных штанах. И все с одинаковыми выражениями лица, где отстраненность смешивалась с чувственным удовольствием. Они явно наслаждались процессом курения, и мой приход нисколько не помешал им, наоборот, развлек.